Глава 31 На следующий день в офис я прихожу, как и обещала Антохе, в юбке и блузке. Даже решаю нанести на лицо легкий макияж. У двери лифта сталкиваюсь с девчонками с нашего этажа. Но завидев меня, они почему-то резко передумывают ехать и уступают кабинку мне. И, возможно, я бы не обратила на этот жест особого внимания, если бы одна из них не окинула меня таким уничижительным взглядом, что я едва не споткнулась на ровном месте. И ведь в этот раз мне не показалось. Я четко читаю в ее взгляде что-то вроде ненависти или презрения. Где я успела им на хвост наступить? В голове мелькает мысль расспросить об этом кудряшку. Она точно должна быть в курсе происходящего, но это уже ближе к обеду, когда немного разгребу дела. На рабочем месте, как обычно, завал. Стопки документов, папок. А я еще вчерашнее задание не успела доделать. И до обеда кровь из носу нужно освободиться. Я душу из Антохи вытрясу, но добьюсь, чтобы он меня свел с его адвокатом. «Доброе утро, Анжелика Алексеевна!» Слышу ровный, спокойный мужской голос спустя несколько минут. Незнакомый. отрываясь от монитора, чтобы увидеть его обладателя. Упитанный шатен среднего роста с приятной улыбкой и ямочками на щеках. Голубая рубашка с короткими рукавами, расстегнута на две пуговицы. На безымянном пальце обручальное кольцо, которое уже явно ему мало и передавливает кожу. «Добрый?» – отзываюсь удивленно. «До начала рабочего дня еще полчаса, а Алекс и вовсе принимает ближе к обеду или даже после. Об этом уже вроде все в офисе знают. Но этот мужчина не из наших, я его точно никогда тут не видела». Александр Егорович еще не подошел? Нет. А вы по какому вопросу? Я ваш новый главный бухгалтер. Зашел познакомиться и уточнить кое-какие детали. Тогда будьте любезны, как только он появится, дайте знать, буду очень благодарен. Произносит он, располагающий дружеским тоном. Главбух? А Вероника? Изумленно округляю глаза. Вот это новости. Она заболела? Сломала ногу? но не по собственному желанию ушла, в конце концов. Ещё совсем недавно стервела меня грозилась вышвырнуть. Меня! Не думаю, что она так круто ошиблась с кандидатом на увольнение и случайно избавилась от самой себя. Это кто? Ваша предшественница, выходит. Всё ещё не веря в чудо, бормочуя я. Я не в курсе, простите. Беспомощно разводит он руки. Сам тут первый день. Кстати, меня Виталий зовут. Можно на «ты». Очень приятно, Анжелика. возвращая ему вежливую улыбку. Ладно, не буду мешать. Приятно было познакомиться. Мужчина уходит, а я еще несколько минут тупо смотрю в ту сторону, где скрылся добродушный пухляш. Неужели Алекс уволил Веронику? Из-за меня? Вряд ли. Но Лев Алексеевич ее очень ценил. И так просто не отпустил бы ценного работника. А он реально ею дорожил. Очень интересно. Поэтому, когда на пороге кабинета появляется биг-босс, я без промедления решаю прояснить этот вопрос. Александр Егорович, доброе утро. К вам заглядывал новый главбух. Пригласить? И замираю, невольно разглядывая Алекса. Сегодня он одет не по форме. Светлая рубашка пола, обтягивающая рельефный торс. Синие джинсы, кроссовки, немного взъерошенные волосы. И снова мелькает мысль. Хорош, гад. Даже не могу сказать, что ему идет больше. Строгий костюм или вот такой городской стиль. Доброе. Алекс останавливается у стойки, окидывая меня задумчивым взглядом, от которого мгновенно разбегаются мурашки по всему телу. И кровь приливает к щекам. «Вот почему я до сих пор так реагирую на него?» почему меня дико раздражают заинтересованные взгляды других мужчин, того же Антохи, охранников, незнакомых парней. А от его взгляда становится жарко. Мне начинает казаться, что и блузка у меня слишком просвечивающая, и макияж вызывающий, и дышу я часто и рвана. И вообще, у меня на лбу красными буквами написано все, что я сейчас ощущаю. И сколько бы я ни надеялась, что это влечение схлынет со временем, все впустую. Кажется, даже наоборот. Стоит мистеру идеалу только посмотреть на меня подобным взглядом, и у меня тут же, как у собаки Павлова, срабатывает условный рефлекс. М -м, «Так что насчет главбуха?» Прокашливаюсь, потому когда же голос хрипнет от откровенных мыслей, которые наглым табором прут в голову. «Пригласи!» Кивает коротко. «А что с Вероникой? Она заболела?» Уточняю, пока есть возможность. Она у нас больше не работает. Звучит категорично. Так что отбивается всякое желание расспрашивать подробности. Ясно. Таблицы я доделала, уже у вас на почте. Рапортую, закрывая тему со стервелой. За подробностями теперь только кудряшки. Отлично. И вот еще что. Через час мне нужно в область. Ты поедешь со мной. Будь готова. От неожиданности я не успеваю возмутиться. Надолго? Бросаю ему вслед. До вечера. И дверь его кабинет захлопывается. То, что я совершенно не согласна с решением Биг Босса, я понимаю буквально в следующую минуту. Я Антохе обещала засветиться с ним в обед. И после работы с адвокатом нужно назначить встречу. Да и зачем я нужна Алексу в поездке? И что значит до вечера? Вечер – понятие растяжимое. А если мы вернемся к десяти, одиннадцати часам, что я успею? У меня времени в обрез, и дел вагон, и маленькая тележка. Нет, так не пойдет. Я не смело стучусь в кабинет начальника, а после вхожу, не дожидаясь приглашения. Застываю на пороге. Мистер Идеал стоит у окна спиной ко мне. с кем-то разговаривая по телефону. Плечи напряжены, спина прямая. Он не поворачивается и никак не реагирует на мой визит. То ли не слышит, то ли не слышит. «Я тебя понял, но до конца месяца я не управлюсь. Тут работы минимум недель на десять». Раздраженно бросает он собеседнику. «А я вместо того, чтобы выйти и дождаться, когда Алекс закончит разговор, почему-то продолжаю стоять и подслушивать». И что в этом странного? Да, мне здесь нравится. Я вижу перспективы развития и готов работать до победного. И даже если понадобится, остаться на постоянку. А вот это уже тебя не касается. Даже если меня тут что-то и держит помимо работы, то это не твое дело. Заканчивает он резко. Покашливаю, чтобы привлечь к себе внимание. Бигбосс оборачивается. Я встречаюсь с внимательным взглядом карих глаз и тушуюсь. Запал идти отвоевывать свое право остаться сегодня в офисе тает на глазах, а случайно подслушанный разговор пускает странные корни сомнений в душе. «Даже если меня тут что-то и держит, помимо работы...» Эта фраза наждачкой задевает что-то внутри. «Я гоню от себя мысли о том, что это могу быть я. Бред же!» Самый настоящий. Я стучалась. Роняю на застывший безмолвный вопрос в его глазах. Что-то хотела? Да, уточнить. В котором часу мы вернемся, и могу ли я отказаться от поездки с вами сегодня? Спрашиваю с замиранием сердца. И скрещиваю пальцы за спиной. Ну же, пожалуйста. Алекс молчит несколько секунд, переваривая мой вопрос. Опускает вниз голову, задумываясь. «Опять важные личные дела?» Сверлит взглядом из В голосе звучит неприкрытая насмешка. И ведь отчасти он прав. Свидание, пусть эффективное, с Антохой – это личное. Но какое ему дело? Он ведь сам оттолкнул меня. А теперь предъявляет претензии. «А у нас теперь новые правила?» «Никаких отношений и личных дел даже вне работы?» Возражаю с долей обиды. Алекс держит удар. «Почему бы и нет, если они мешают рабочему процессу?» Отвечает, не моргнув глазом. В голосе сталь, в глазах шторм, хотя внешне спокоен. Злится. «И в другом случае я бы подумала, что ревнует. Но я так устала ошибаться, что подобные мысли режу на корню». Скорее всего, просто встал не с той ноги. Собеседник, с которым он болтал по телефону, вывел из себя. Вот и отрывается теперь на мне. Они не мешают. Но я должна точно знать, смогу ли освободиться сегодня к шести часам. Вернемся ли мы к этому времени? Алекс делает шаг в мою сторону. Второй. Третий. Воздух в кабинете тут же нагревается на несколько градусов. Тяжелый взгляд. Плотно сжатые губы. Вздувшаяся венка на виске. Откуда он взялся на мою голову, этот змеи-искуситель? Зачем я повелась на Юлькины уговоры и поехала в тот день с ними отдыхать? Сейчас смотрела бы на него, как на обычного проходного мужика, и горя не знала. А не мучилась бы, представляя, как его губы коснутся моего рта, как сильные руки сожмут в крепких объятиях, как буду задыхаться от страсти. С ним, под ним, на нем. Алекс останавливается на расстоянии вытянутой руки от меня, а я медленно начинаю задыхаться от растекающегося в груди жара. Эти мощные плечи – с ног шибающая мужская энергетика, дурманищий аромат парфюма, смешанного с запахом его кожи. И только усилием воли я еще держусь, чтобы не растечься лужицей перед мистером Идеалом. «У вас настолько все серьезно?» – тихо спрашивает он. Я с трудом понимаю услышанное, выцепляя лишь серьезно. Разум слишком затуманен, чтобы уловить реальный смысл вопроса. Слышу волнение в тоне бигбосса Вижу тревогу в карих глазах. Это подкупает. Поэтому и отвечаю. Не Юля. У меня семейные проблемы. Выдыхаю обреченно. Нужно успеть договориться и встретиться с адвокатом. И да, это серьезно. У отца неприятности. Я вкладываю в свой голос столько переживаний и боли, что он просто обязан поверить, уступить. Выражение лица Алекса меняется. Даже шторм в его глазах меняет направление. Становится мягче и не такой разрушительный. Правда, ответ, который я получаю, не совсем такой, какой я ожидала. Не переживай, мы не задержимся. С адвокатом вопрос решим, лично прослежу.